Глава 15. Добровольное рабство. Обычно курильщики пытаются перестать курить, выдвигая основными причинами здоровья, деньги и социальное неодобрение этой пагубной привычки. В прошлом столетии люди упорно боролись за отмену рабства, и все же курильщик живет по доброй воле, продав себя под ярмо. Кажется, он даже не осознает, что в те моменты, когда ему разрешено курить, хотел бы быть некурящим. Для большинства сигарет, выкуренных нами в течение жизни, справедливое утверждение, что мы не только не получаем от них никакого удовольствия, но даже не осознаем, что курим их. И только после некоторого периода воздержания мы начинаем обманывать самих себя, считая, что сигареты доставляет нам удовольствие, например, первое, утреннее, послеобеденное и так далее. Сигарета только тогда приобретает для нас огромную ценность, когда мы пытаемся курить меньше или перестать курить совсем, или тогда, когда общество силой принуждает нас к этому, например, в церкви, больнице, супермаркете, в театре и тому подобное. Заядлый курильщик должен учитывать, что подобная тенденция все усиливается. Сегодня она коснулась вагонов метро, завтра – всех общественных мест. Ушли те времена, когда курильщик мог зайти к другу или незнакомому человеку и спросить «Не возражаете, если я закурю?» Сегодня бедный курильщик, приходя в дом незнакомого человека, судорожно оглядывается вокруг в поисках пепельницы, в надежде увидеть в ней окурки. Если пепельницы не видно, он пытается продержаться, а если не может, то просит разрешения закурить. Вероятнее всего, слышит в ответ «Курите, если это вам необходимо». Или «Ну, мы предпочли бы, чтобы вы не курили». Знаете, запах табака потом долго выветривается. Бедняга и так уже чувствует себя ничтожеством. А тут и вовсе молит, чтобы земля разверзлась и поглотила его. Помню, что когда я был курильщиком, каждое посещение церкви становилось для меня суровым испытанием. Даже во время свадьбы дочери, выступая в роли гордого отца, я стоял и думал, но хоть бы все это побыстрее закончилось, тогда мы сможем выйти на улицу и устроить перекур. Вам поможет наблюдение за курильщиками во время подобных церемоний. Они толпятся вместе, и у них обязательно много сигарет. Пачек 20 ходит по кругу, а разговор всегда один и тот же. «Вы курите?» «Да. Хотите сигаретку? Спасибо, я угочу чуть попозже». Они прикуривают и глубоко затягиваются, думая про себя. «Какие же мы счастливые! Мы получили свою маленькую награду, а беднягам-некурящим ничего не досталось». «Но бедняге-некурящему такая награда и не нужна!» Мы были созданы не для того, чтобы жить, постоянно отравляя собственный организм. Грустно, что даже в тот момент, когда курильщик курит сигарету, он не ощущает тех чувств покоя, уверенности в себе и спокойствия, которые некурящий испытывает всю свою свободную от курения жизнь. Сидя в церкви, некурящий не чувствует беспокойства и не хочет, чтобы происходящее поскорее закончилось. Он может полностью наслаждаться каждым моментом жизни. Я помню, как зимой, во время перестрелки снежками, я притворялся, что у меня слабый мочевой пузырь, чтобы смыться и перекурить. Увы, я не был 14-летним школьником, но 40-летним бухгалтером. Грустно. И даже когда я вновь присоединялся к игре, то не получал от нее удовольствия. Я вновь с нетерпением ждал ее окончания. Когда снова мог бы покурить, хотя и предполагал, что курение способ расслабиться и получить удовольствие от любимого занятия. Для меня самой потрясающей радостью бытия некурящего стала свобода от этого рабства, возможность жить на полную катушку, а не проводить большую часть времени, страдая от необоримого желания закурить, а потом, закурив, думать, что лучше бы я этого не делал.